Глава 8 О слабостях. Противостояние с братом приняло неожиданные формы. Теперь мы воюем по-взрослому, демонстративным игнором и молчанием. В первые дни после приезда наши равнодушные друг к другу тела все так же вынужденно пересекаются в общей кухне-столовой по утрам, но спустя неделю Дамиен полностью исчезает из моего поля зрения. «А что, Даймиен здесь больше не живет?» — спрашиваю у Дэвида. «Живет. Он просто много работает», — отвечает мать. «Или хочет окончательно вывести меня из себя». Честность просачивается сквозь стиснутые зубы отчима. Я невольно улыбаюсь и даже чуточку уважаю Дэвида в это утро. Люблю честных людей, искренних. «И где же он так усердно работает?» интересуюсь у матери. По будням в гараже при автомастерской. Выходные бармен Виктории. виктории На острове, что ли? Виктория — столица Британской Колумбии, город, расположенный на острове. Плыть туда нужно на пароме, и вместе с ванкуверскими пробками весь путь занял бы 2-3 часа. Это бар такой в даунтауне, стилизованный под Викторию. «Красиво, там интересно, на стенах старинные фото и современные. Обычный кабак, только для мажоров», — вставляет Дэвид, нервно поправляя очки. «Ты несправедлив к нему. Ты опять несправедлив, Дэвид. Мальчик старается, работает, идет к своей цели, а ты снова недоволен». «Какой цели?» — интересуюсь, искренне. Не думала, что у нарциссов бывают цели. «Да, Мин мечтает открыть свой ресторан. Представляешь, какой молодец! Летом хочет поехать в Италию в гастрономический тур, обещал привезти рецепт самого вкусного в мире мороженого», сообщает мать не без гордости. «Кому обещал? Неужели они стали настолько близки? милани своей девушке. Тебе нужно обязательно с ней познакомиться, Ева. Потрясающая личность!» Такая красивая, глаз не оторвать. А танцует как, а поет и учится хорошо. Последнее с упреком. Ну да, я не гений в науке, но танцую. Четыре года отучилась в школе современных танцев. Далее следует то, что удивит меня. Ева танцует намного лучше, талантливее. милания всего лишь повторяет заученные движения. В ее танцах нет души, как и в пении сообщает Дэвид, переворачивая страницу в своей газете. пф нервно выдыхает мать. «Ты даже не в курсе, что твоя дочь танцует, не так ли?» Он поднимает глаза на мать, и она подвисает, мечась взглядом между мной и Дэвидом. «Почему ты никогда мне об этом не говорила?» Тут же находит виноватого в своем безразличии. «Ты не спрашивала», — отвечаю. Мать поджимает губы и отворачивается. Дэвид нервно ерзает в своём кресле, скрещивая ноги и покашливая. Явно сожалеет, что упрекнул мать при мне. И я догадываюсь, что между ними есть некоторые разногласия по поводу нас с Дамиеном. «Просто я очень, очень сильно злилась на тебя, Ева. Столько времени прошло, а я до сих пор не понимаю, как ты могла такое сотворить». Доктор сказал, если бы удар пришелся на несколько миллиметров левее, Дамин бы умер. Выдыхает. Ну, хватит. Он тоже не был невинным ягненком. Они оба виноваты в том, что произошло. Газета летит в сторону. Мы же решили сфокусироваться на том, чтобы сплотить семью. К чему теперь все эти обвинения? Да, ты прав, конечно, Дэйв. Ты прав. Мать смотрит на меня глазами полными слез. «Не будем вспоминать, что было. Сосредоточимся на том, что будет», — выдавливает улыбку. Вечером я закрываюсь в своей комнате, пытаясь заняться математикой. Мне срочно нужно улучшить свои отметки, если хочу вырваться из этого проклятого семейного дома и уехать в колледж. Любой. Мне все равно, по большому счету, где учиться и что изучать. Главное — поскорее отсюда убраться. Внезапно слышу негромкий стук в дверь и вопрос. «Можно войти?» «Входи». «Разрешаю пару мгновений спустя». Дамиан словно впервые в жизни неспешно обводит глазами синие стены своей бывшей комнаты, сосредоточенно рассматривая более яркие пятна, оставшиеся после того, как кто-то, или же он сам, снял висевшие когда-то плакаты популярных рок-групп и постеров на тему «Звездных войн». У меня складывается впечатление, что он оттягивает как можно дольше неизбежное столкновение с моим взглядом. Наконец, это происходит. «Освоилась?» Спрашивает скорее для проформы, нежели действительно желая узнать, как обстоят мои дела. «Да, спасибо». «Я хочу попросить тебя». Сразу переходит к делу. «Вернуть салфетку с моим номером. Ты ведь уже...» Он не знает, как закончить мысль, и я опрометчиво ему помогаю. «Нет. Зачем мне номер, по которому не собираюсь звонить?» Его брови взлетают, а я продолжаю. «По поводу салфетки. Что упало, то пропало». И добавляю с ехидством. «Извини». Он понимает намек, хватает на лету. «Ева», — произносит он с нажимом на «Е». Эта девушка мне очень дорога. Она первая, с кем у меня возникло желание вообще иметь отношения. Тогда зачем совершать кобелиные реверансы? Это был просто флирт. И он даже улыбается. Невинный флирт. Я долго не могу отвести взгляд от его физиономии. На секунду жалею о том, что так понравившийся мне парень оказался дамином. Теперь очень трудно спорить с собой, отрицая, насколько он сексуален, как прожигает его тёмный взгляд, как влечёт изгиб губ. Но Дамиан, к счастью, не умеет читать мысли и принимает мою задумчивость на свой счёт. «Считаешь? У меня слабость к женщинам? Мне плевать», — сообщаю, не задумываясь. «Салфетку свою ищи в мусорках в аэропорту. Я уже не помню, в какую именно её швырнула». «Окей» поджимает он губы. Даймен выходит не сразу, задерживается еще на пару мгновений, словно раздумывая о чем-то, затем резко разворачивается и, не говоря ни слова, исчезает за дверью так же неожиданно, как и вошел.